Глава 7. Это война, вездесущая и бесконечная. Эстрагон. Я так не могу. Владимир. Это ты так думаешь. Сэмюэл Беккет. В ожидании Годо. Самолёты и корабли, направлявшиеся из Европы в Нью-Йорк, выполняли миссию спасения. Они перевозили свой человеческий груз в свободную от страха жизнь. из мира неизбирательной жестокости войны, а самолеты и корабли, которые двигались на восток из США в Европу, равно как и поезда, шедшие на запад через равнины Среднего Запада к Тихому океану, выполняли миссию смерти. Их человеческий груз состоял из юношей и молодых мужчин, объятых ужасом перед неизвестным будущим. Ведь вполне возможно, вся огромность их жизни. Скорее, кажется, сведена к ежедневному звериному выбору: убить или быть убитым. После событий в Пёрл-Харборе 5 миллионов американцев добровольно пошли в армию. Само это решение было простым. Как выразился художник Лус Сендер, такова была моральная потребность. Однако последствия этого выбора были поистине чудовищными. Человек, поступивший на военную службу, лишь отдалённо напоминал того, кто приходил с войны домой, если он возвращался вообще. В 1930-е годы мы были молодыми и оптимистичными, рассказывал бывший однакошник Ли Джордж Макнил. Но потом началась война в Европе, и всё превратилось в грязь и песок. В жизни не осталось места для фантазий. События, которые привели к бомбардировке Пёрл-Харбора, были прямым следствием хаоса, царившего в Европе. Копируя действия Гитлера, японское правительство, пришедшее к власти в 1940 году, объявило о своём намерении установить новый порядок в Великой Азии. И возглавить его должны были граждане Японии как представители господствующей расы. Поскольку европейские страны, владевшие тогда территориями в Азии, были всецело заняты защитой своих земель от немецких захватчиков, японский экспансионизм наращивал обороты и в результате затронул сферу интересов США. В июле 1941 года Америка ответила на агрессию Японии введением эмбарго и конфискацией активов этой страны на своей территории. То же самое сделала Великобритания. В результате этих объединенных усилий Япония лишилась трех четвертей зарубежной торговли и девяноста процентов импорта. Неоднократные дипломатические попытки ослабить напряженность провалились. И в декабре Япония отреагировала на создавшуюся ситуацию нападением на американские и британские объекты. В заголовках ежедневных газет Все чаще фигурировали события, происходившие в Тихоокеанском регионе. При этом названия мест, куда отправлялись сражаться и умирать американских солдат и моряков, в основном звучали незнакомо. У большинства американцев в то время не было тесных связей с Азией. Их родители, бабушки и дедушки эмигрировали главным образом из других стран. А вот многие солдаты, направлявшиеся из США в Европу, чувствовали себя как дома. Они говорили по-немецки, по-итальянски, по-французски, по-польски или по-голландски. У многих были дальние родственники на британских островах или в Скандинавии. Они понимали и чувствовали европейскую культуру. Эти американцы могли без труда смешаться с народами Европы. Но все это ни коим образом не умаляло угрозы, с которой им суждено было столкнуться, и неизбежного варварства, ждавшего их впереди. В апреле 1941 года Германия, разбомбив Белград во время многолюдного празднования православными христианами Вербного воскресенья, наглядно продемонстрировала миру, что ради консолидации власти готова на массовые убийства гражданского населения. В тот день погибло 17 тысяч человек. После капитуляции Югославии Гитлер повернул армию на Советский Союз. и быстро занял третий по величине город страны Киев. К ноябрю германские войска стояли в сорока километрах от Москвы. Потери обеих сторон в этой войне были поистине ужасающими. В одном только Ленинграде во время блокады от голода и холода умерли двести тысяч человек. За годы, когда нацистская армия сначала продвигалась вглубь советской территории, а затем с огромными потерями отступала, погибло ещё бесчётное число гражданских. Гитлер же в своей безумной попытке захватить Москву в самую холодную, за почти полтора века зиму, погубил 200.000 немецких солдат. Словом, в обоих направлениях и на востоке, и на западе от Америки царила кровавая мясорубка. Но из Европы приходили и другие новости, ещё более пугающие. Впервые эти события оказались в фокусе внимания американцев осенью одна тысяча девятьсот сорок первого года. Тогда Нью-Йорк Харалд Трибьон использовал для описания убийства мирных жителей жуткое словосочетание «систематическое истребление». В августе в американской прессе начали появляться сообщения о массовых убийствах евреев, гомосексуалов, цыган и интеллектуалов, совершаемых гитлеровскими войсками и их союзниками. Эти первоначальные сведения настолько шокировали и казались такими непостижимыми, что в начале американское общество отнеслось к ним довольно скептично. Но в конце октября Нью-Йорк Таймс подтвердило расстрел из пулеметов пятнадцать тысяч евреев в Галиции. И с тех пор сообщения о подобных злодеяниях начали появляться с ужасающей регулярностью. сообщало, что немецких евреев массово отправляют в еврейские резервации в Польшу. Американские журналисты цитировали фразу из одной Кёльнской газеты, в которой совершенно бесстрастно, словно речь шла о перевозке товаров, говорилось: "Все евреи из Люксембурга перемещены на восток". А вскоре всем стало очевидно, кампания против немецкого еврейского населения, начатая в 1930-х годах, приняла катастрофические масштабы и теперь под угрозой все евреи Европы. Но большинство тогда ещё не знало, планы Гитлера входят в ускорение этой бойни. В тот же день, когда японцы разбомбили Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 года, он начал реализовывать секретную программу по удушению евреев газом в кузовах фургонов. Так фюрер расчитывал ослабить негодование мирового сообщества от массовых экзекуций, которые до этого проводились публично. Этот метод оказался весьма эффективным и позволял не привлекать лишнего внимания. В январе 1942 года нацистское руководство встретилось для выработки окончательного решения еврейского вопроса. И было единогласно признано, отравляющий газ должен стать неотъемлемой частью их плана по уничтожению еврейского населения Европы. Совершенно непостижимо, но эти люди собрались и единодушно сошлись на том, что курс истории 20 века на тот момент будет определять помешательство на убийствах в промышленных масштабах. После Пёрл-Харбора всё опустело. улицы и кафе, где художники обычно собирались в 1930-е годы, с скамейки в северном углу Вашингтон-сквер, которые они называли своими. Даже в магазине красок Бакура почти не было посетителей. Один за другим люди, которые ещё совсем недавно гуляли по этим улицам и обменивались сплетнями в кафе или магазинах, уходили на войну. Перечислим лишь некоторых. Джордж Макнил Бывший парень иленс с разбитым сердцем Милтон Рязник, Ибрам Лассо, Конрад Марк Аррелли и Луц Сендлер не могли пойти воевать добровольно и не подлежали призыву, только те, кто не подходил по возрасту, в том числе Горки, либо имел тот или иной физический или психический изъян. Так, у Полока диагностировали предрасположенность к шизофрении, а у Била Де Кунинга было больное колено. До войны Лиг говорила, что все художники Даун-Дауна могли бы поместиться на головке булавки. После того, как США вступили в войну, выяснилось, что эта булавочная головка была не так мала. Первым официальным свидетельством того, как сильно усохло это сообщество за последнее время, стало открытие выставки «Французская и американская живопись», организованной Джоном Грэмом. А Nossa состоялась 20 января 1942 года в помещении магазина антикварной мебели Макмиллина на 44-й улице. Ли вызвала большой переполох, появившись на мероприятии рука об руку с художником, работы которого тоже были представлены на этой выставке. Джексон Полок стал первой романтической привязанностью художницы, которую она продемонстрировала своим товарищам-живописцам после отъезда Игоря В 1939 году, как и Игорь, двадцати девятилетний полок был красив, словно кинозвезда. Высокий по мальчишески стройный блондин, он обладал красивой улыбкой, от которой на лице появлялись три заметные ямочки. Но в отличие от Игоря Джексон казался спокойным, сдержанным, вежливым и почтительным. Али выглядела безумно счастливой и не только из-за нового мужчины в ее жизни. Рассматривая произведения великих мастеров в помещении магазина Макмиллина, Пикасса, Банара, Модельяни, Ро, Де Кирика, Дерена, она постепенно подошла к своей работе и обнаружила, что Грэм повесил её абстракцию между Матиссом и Браком. Лини считала свою живопись уникальной, но теперь, увидев абстракцию в столь впечатляющем обрамлении из холстов двух основоположников парижской школы, Краснер впервые ощутила своё искусство именно таким. Полотно, вышедшее из-под её кисти, отныне ей не принадлежало. Оно стало частью великой традиции живописи, как и она сама. Что ещё важнее, картина Ли имела и собственную ценность. Даже я сама, глядя на неё, испытывала искренний восторг, признавалась Ли. Организуя выставку, Грэм любопытным образом предвидел то, каким будет мир искусства после войны. Кроме работы Ли, Грэм отобрал для неё полотно Де Кунинга и Полока. На тот момент Билл ещё ни разу не участвовал в выставках и был практически неизвестен за пределами тесного круга друзей. Полока знали и того меньше. Ли признавала, что Грэм, отбирая работы, не побоялся рискнуть. Но Грэм был истинным знатоком своего дела и безусловно был уверен в своей правоте. Он смог разглядеть в работах американцев, отобранных для участия в выставке Новые направления, искусство будущего. Грэм также понял, нью-йоркские художники, хоть и находятся на раннем этапе своих смелых экспериментов, уже начали оттеснять в сторону парижских корифеев. Их великие предшественники тоже совершили революцию в искусстве во времена их собственной Великой войны в первые десятилетия 20 века. В 1942 году реальность изменялась аналогичным образом, и отразить эти события предстояло новому поколению художников. Однако, кроме самого Грэма и художников-участников, практически никто не понял истинного значения выставки в магазине Макмиллена. О ней был опубликован один единственный отзыв в Art Digest. В нём не упоминалось ни абстракция Эли, ни работа Полока Рождение, кстати, посвящённая Эли. Тем не менее, статья была проиллюстрирована картиной Портрет мужчины. Автор описал её создателя, Уильяма Кунинга, как странного художника с довольно интересным подходом к изображению поверхностей и чувством цвета. Дакунинг и Полок не были знакомы, и Ли представила их друг другу. В сущности, Ли сделала своей миссией знакомить этого совершенно неизвестного молодого художника со всеми, кого знала сама, и не только потому, что считала его великим мастером. Дело в том, что в этой высшей мере неблагоприятной для романтики атмосфере, когда война омрачала жизнь каждого человека и доминировала в каждом разговоре, везде и всюду. "Ли влюбилась", художница рассказывала. "Сначала я сопротивлялась этому чувству, но должна признать, не слишком долго. Меня ужасно тянуло к Джексону физически, психологически, во всех смыслах этого слова". Она шутила. "Колок так сильно привлекал её, потому что был стопроцентным американцем, по меньшей мере, в пятом поколении. После их знакомства Краснер не одну неделю хвасталась друзьям: "Я встретила настоящего американца". Милтон Ризник вспоминал, что в то время в их компании действительно все были представителями той или иной этнической группы. И когда приходил Полок, это было похоже на появление истинного американца среди выходцев из нацменьшинств. А что же Джексон увидел в ли? Когда они встретились, Ли имела большой вес в мире искусства. Она была завсегдатаем всех мероприятий уважаемым лидером борьбы за права художников и талантливым живописцем. Друзья часто говорили, если Поллок раздираем сомнениями, то Ли совершенно уверена в себе. Она ходила едва касаясь ногами земли, и эта легкость очень привлекала Джексона, рассказывала Этель Базиотис, которая хорошо знала обоих. А ещё, по словам Отель, Ли была экспертом в механике жизни, в то время как Полок своим пьянством и арестами весьма убедительно продемонстрировал, что он в этой сфере полный профан. И наконец, друг Полока Питер Буза говорил, что Ли сыграла роль мощного катализатора, когда намечался курс будущего развития творчества Полока. По словам Питера, Джексон пришёл в современное искусство благодаря Ли. Сама Ли, описывая важность Джексона для её творчества, однажды сказала, что время от времени на твоём горизонте появляется человек, который широко распахивает дверь. И мы все долгое время живём в ожидании момента, когда в нашей жизни появится очередной такой человек и откроет перед нами новую дверь. По сути, как раз такую роль Она сыграла в жизни Джексона Полока. Элен, которая впервые увидела работу Полока на выставке в магазине Макмиллина, сразу почувствовала, что в этой паре Ли гораздо осведомлённей как художник. Картина Ли была большой, мощной и агрессивной, а живопись Джексона поразила меня эмоциональностью. Создавалось впечатление, будто он перенял что-то бывшее прежде у Ли, вспоминала Элен. Иными словами, на стадии творческого становления Полок черпал у Лиси илу, включая мощь её холстов. Сама Красна, однако, никогда бы не согласилась с тем, что Полок у неё учился. Или точнее, возможно, она это знала, просто не думала, что это важно. Ли считала, что её творчество было лишь каплей в море влияний, которые в итоге привели к формированию такого яркого феномена, как Полок. В любом случае, она настаивала, их отношения не вписывались в модель ученик-учитель. Напротив, они всегда общались на равных. Краснер просто старалась дать новому другу всё, в чём он нуждался для развития таланта. Встретившись с Джексоном, я была абсолютно уверена: этому человеку действительно есть что сказать миру. Весной 1942 года Ли узнала, что давно запланированная и твёрдо обещанная ей работа Фреска для радиостанции WNYC пала жертвой войны. Правительство больше не было заинтересовано в финансировании федерального художественного проекта. Но художников стали принимать на работу в недавно созданный Департамент военных услуг. Разгневанная отменой заказа, Ли яростно протестовала против этого решения, и в итоге департамент отреагировал на её протесты встречным предложением. Ей предложили возглавить отдел который художники называли настоящим департаментом. Ли должна была набрать команду из восьми человек и создать серию выставок на тему работы общественных служб в войну в витринах двадцати одного универмага на Манхеттене и в Бруклине. Позднее этой же группе поручали разработку серии пропагандистских плакатов для вербовочных пунктов ВМФ США. Работа была рассчитана на год. Питер Буза вскоре сам отправился служить во флот. Он говорил, что это была самая неорганизованная группа художников, которой только удавалось выполнить проект. Единственным, кого Лина не лаза за всё это время, был Джексон. В сущности, весь 1942 год пара была неразлучна, кроме времени, когда каждый из них писал свои картины. Мы делили спальню С этим не было никаких проблем, но не мастерскую объясняла Ли. По словам Этель Бэзиотис, Ли и Джексон практически с самого начала оказались психологически включёнными друг в друга. Мастерская Ли находилась на девятой улице, а студия Пола на восьмой, но он всё чаще оставался ночевать у неё. Этой паре предстояло сделать множество бытовых открытий друг о друге. Например, в самом начале отношений Лиз просила Пола, и не хочет ли он кофе. Джексон ответил утвердительно и был несказанно удивлен, увидев, как Лиз встает и направляется к входной двери. Но ты же не думаешь, что я сварю кофе прямо здесь? С недоверием спросила она. Лиз никогда не использовала газовую плиту в своей квартире, даже не была уверена, работает ли она. Для девушки... Кофе был тем, что покупают в кафе и пьют там же в компании друзей. А Джексон напротив варил кофе сам и пил долго, потихоньку прихлебывая из чашки за кухонным столом. А еще возник вопрос с книгами. Лей рассказывала, что не увидев в мастерской пола ни одной книги, спросила: "Ты что вообще не читаешь?" "Конечно читаю", ответил он. "А почему у тебя совсем нет книг?" "Ну давай покажу", сказал он. Поллок подвёл лик к шкафу, в глубине которого лежал ящик до верху забитый книгами. Но ну, Джексон, это же безумие! Почему ты держишь книги в заперти? Я просто не хочу, чтобы их видели посторонние. Посмотрев на книги, которые я читаю, люди поймут, что я собой представляю. Но в основном влюбленные, оставшись с двоем, коротали время за бесконечными беседами об искусстве. Я с первой минуты нашего знакомства поняла. Мы с ним одинаково мыслим, и каким-то непостижимым образом оказалось, что это действительно так, рассказывала потом Ли. У нас было чертовски много общего: наши интересы, наша цель. Для нас обоих главной целью было искусство. Рюбен Кадиш, знавший Полак ещё со средней школы в Калифорнии, не раз говорил, что его очень удивляло то, насколько легко у Джексона получалось донести свои мысли до людей. А она в свою очередь не редко пыталась их оспорить. В 1942 году Поллок все еще использовал в разговорах об искусстве грубый язык, который когда-то перенял у своего бывшего кумира Томаса Харта Бентона. По мнению Ли, этот язык совершенно не подходил для описания того, что делал Поллок, или, еще важнее, на что он был способен. И когда он решился на своих холстах вступить на неизведанную территорию... И начал искать подсказок на разнообразных выставках, новым авторитетов в мире творчества, для него стала Ли. Они вместе открыли Миров музей современного искусства, вместе читали работы Кандинского и любовались его полотнами в музее Хиль и Рибей, и вместе читали о подсознательном в работах Юнга. А после напряжённых дискуссий, после интенсивного секса, после насыщенного, как сказала бы Ли, Слияние их жизней, а они расходились по своим мастерским. Там художники изливали все, что за это время поняли и почувствовали на свои холсты. Полуку всегда ужасно хотелось увидеть реакцию Ли на каждую его новую работу. Ли вспоминала. Он постоянно просил прийти и сказать, что я думаю. Постоянно. Из этого я делаю вывод, что какая-то часть моей реакции действительно была очень важной. Они настолько сблизились в творческом плане, что иногда позволяли себе поступки, которые шокировали бы любого художника. Например, однажды Ли, вернувшись к себе в мастерскую, почувствовала что-то не так. Взглянув на холст на мальберте, она воскликнула: "Это же не моя картина!" красноречиво рассказывала. А потом к мне пришло осознание: он над ней поработал. Предя в страшную ярость, я порезала холст. После этого я не разговаривала с ним месяца 2, а потом мы помирились. Да очередной подобной выходки. Как-то раз Джексон заметил, что на картинах Ли нет подписи. Он начал настаивать, чтобы подруга их подписала. И пока та перечисляла плюсы и минусы такого действия, Полк обмакнул кисть в чёрную краску и большими буквами внизу каждой картины в комнате написал L Krasner. Он считал Ли чертовски хорошей художницей и хотел, чтобы она открыто требовала признания. Али, оказавшись вскоре в его мастерской, отомстила полуку за нахальство. Она встала возле Альберта и разговаривая, яростно жестикулировала кистью с красной краской в опасной близости от поверхности картины. Джексон стоял, в ужасе наблюдая за тем, как кисть в руке Ли описывала круги. Наконец она коснулась полотна, над которым Поллок работал, и сделала мазок. Выбегая из комнаты, разъяренный Джексон крикнул Ли: "Теперь ты работаешь над этой проклятой картиной". Питер Буза, который при этом присутствовал, сказал, что они вели себя как двое детей. По словам художника Фрица Балтмана, Поллок и Ли дополняли друг друга, но при этом были практически антагонистами. В последующие годы. И ссоры станут поистине ужасающими. Но на том, первом этапе совместной жизни, они в сущности просто веселились. Некоторые друзья Ли, знакомые с Полоком, не доумевали. Они не понимали, что она нашла в этом странном человеке. Майтаб вспоминала, как однажды приехав в Нью-Йорк из Вашингтона, заглянула к Ли в мастерскую. Там, кроме хозяйки, оказался незнакомый, тихий на вид мужчина в рабочем комбинезоне. Он просто сидел там, и Ли мне его не представила. Она вообще ни слова не сказала о нём ни тогда, ни во время обеда после. Уходя, я с ним попрощалась. Я решила, что это, например, уборщик, или что парень просто глухой или вообще слабоумный, и, наверное, Ли давала ему немного подработать. Но зайдя к ней в следующий раз, я с удивлением увидела его опять. Когда-то Ли сообщила мне, что это Джексон Поллок. Впрочем, подобные неуклюжие знакомства были сощим пустяком по сравнению со знаменитой грубой встречей, как её описала Ли, Поллока и Гофмана. Однажды Ли попросила своего учителя взглянуть на работы Джексона. Я привела Гофмана в мастерскую Поллока, так как хорошо знала Ганса. Я ведь у него училась. Я подумала, что ему очень понравится работа Джексона, вспоминала Ли. Не тут-то было. Для Говмана абстракция восходила корнями к природе. Он был уверен, художнику необходимо смотреть на что-то, и этот объект становится отправной точкой для сугубо индивидуального творчества. Пол, к же ни в какой внешней стимуляции для своей живописи не нуждался. Он черпал идеи для творчества в своем внутреннем мире. Хм, вы очень талантливы, но вам стоит взять у меня пару уроков. Вы работаете руководствуясь тем, что вам говорит сердце, а это неправильно, сказал Гофман. Затем он посмотрел на палитру Полока и взял в руку кисть и потянул за ней целую банку загустевшей краски, в которой та стояла. Да этим можно человека убить, воскликнул Ганс. В конце концов он оглядел мастерскую и не увидел ни одного натюрморта или изображения натуры. словом ничего указывавшего на какой-либо реальный объект. Поэтому Гофман предупредил Джексона: так вы будете повторяться. Вам нужно писать с натуры. Оллок огрызнулся: я сам натура. Тем не менее другие друзья Ли восприняли Джексона намного лучше. Им понравился и он сам, и его творчество. В эту группу входили, например, Мерседес и Герберт Маттер. Мы не видели Ли несколько недель. Она исчезла с горизонта, сказав, что встретила того, кто ей действительно очень нравится, вспоминала Мерседес. А дальше мы наверстывали упущенное. Я хорошо помню, как Ли заявила, что Джексону стоит поучиться у Гофмана. Позднее, увидев его работы, я сказала, что она сумасшедшая. Он уже создал свой мир, ему не нужно ни у кого учиться. Джексон со своей стороны тоже был очарован Матерами. Когда они встретились, Мерседес была беременна. Джексон много фантазировал о том, чтобы завести собственное потомство и говорил, что сексуальная и красивая Мерседес воплощает его идеал матери земли. Две пары близко сошлись, а когда в июле Мерседес родила сына Александра Пундита Неро Матера, они вместе отпраздовали появление новой жизни в мрачные времена, когда вокруг безраздельно царила смерть. Впрочем, в первый совместный год из всех друзей Джон Грэм больше всего поддерживал Ли и Поллока. Именно он имел наибольшее значение для творчества, главного дела их жизни. После выставки в магазине Макмиллена они провели в компании Джона бесконечное количество дней и вечеров. Грэм любил устраивать в своей мастерской на Гринвич-авеню субботние чаепития, приглашая на них разные компании друзей. Например, иногда собирались одни художники: Хадастерн, Барнет Барнинг Юмен, Марк Кротко, Фриц Балтман и другие. Бывала и более разношёрстная компания: композитор Эдгар Варес, архитектор Чарльз Риггер, Билл де Кунинг, Элен и её сестра Марджери. Но приглашая Ли И Джексона, Грэм, как правило, больше никого не звал. Во время беседы эти трое были поглощены друг другом. В мастерскую Грема всегда было чертовски холодно, так как он не доверял паровому отоплению. Правда, сам хозяин ходил по ней, обмотавшись полотенцем, будто находился в тропиках. Помещение, забитое изысканными артефактами, больше походило на музей, нежели на человеческое жилье. Африканские статуи отки антиквариат, остатки было роскоши из детства в России, всевозможная кухонная утварь, которую Грем считал не менее прекрасной, чем скульптуры. покрывали все поверхности и стены. И если Джон приглашал вас на чай, всё делалось на высшем уровне, в лучших традициях русского гостеприимства. Он стелил на стол великолепную льняную скатерть и угощал вас лучшим чаем, который только можно себе представить. Его грем заваривал в самоваре, рассказывала Ли. После того, как гости рассаживались, хозяин неизменно заводил монолог. Гости не разговаривали, они слушали. А вокруг было множество чудесных вещей, приковывавших взгляд, вспоминала она. И когда мы сидели посреди всего этого за чашкой превосходного чая и слушали его, казалось, что больше ничего и не нужно. Грем говорил о Фрейде, Юнге и Марксе, сюрреализме, примитивном искусстве и Пикассо. А ещё он сильно увлекался оккультизмом. В нём было что-то от волхва, а что-то от аналитика. Перемежая свои речи циничными замечаниями и дикими шутками, Грем говорил о роли художника в обществе. По его утверждению, социум никогда не признаёт истинного гения. Настоящий художник всегда охвачен страхом. Несмотря на эти жуткие муки, он обязан раздуть в себе искру творчества, прежде чем сомнения в себе и требования быта объединят свои усилия и постараются её погасить. Страх автоматически закрывает шлюзы, отделяющие бессознательное, объяснял Грем. Это губительно для художника, потому что именно оно является творческим фактором, источником и хранилищем энергии всех знаний прошлых и будущих. Тем, кого интересовало, как же получить доступ к бессознательному, он просто советовал: "Экспериментируйте без границ. Искусство складывается только из таких вспышек". Эти слова разом и лечили раны, и мощно стимулировали двух художников, которые только начинали искать себя. Грем говорил Ли и Джексону, что они находятся в самой замечательной части своего творческого пути. Ведь они ещё никому не известны и следовательно свободны. А единственное, чего им стоит бояться это слава. Джон утверждал: "Скольких людей великого таланта в наши дни Бесжалостно уничтожают на пути к замечательным достижениям критики, дельцы от искусства и общества. В то же время посредственные и бесчувственные мазилы, интригами и усердной саморекламой добившиеся признаний и успеха, входят в историю со своими бессмысленными творениями. Успех, слава и величие крайне редко идут рука об руку. При жизни великих, как правило, не признают Алан По, Ван Гог, Рембрандт, Сезанн, Гоген, Модильяни, Пушкин, Рембо, Бодлер и другие не заработали своим искусством даже на жалкую жизнь. По словам Грема, настоящее искусство никогда не принадлежит человеческому миру, ведь оно всегда опережает его на шаги, десятилетия, световые годы, а раз так, художнику не нужно и стараться стать частью этого мира. Его единственная обязанность упорно, несмотря ни на что, идти вперёд. По мнению Грэма, от этого зависит будущее человечества. Лисполоком уходили из мастерской Грэма в возвышенных чувствах, пережив чуть ли не религиозное откровение. В сущности, всё связанное с жённом Грэмом приобретало оттенок абсурда, даже самые обыденные встречи. Например, однажды они втроём, Ли, Поллок и Грэм, шли по улице и встретили малюсенького человечка в длиннющем пальто, который оказался знаменитым венским архитектором Фредериком Кислером. Грэм представил Полло Кислеру со слоббом: "Поприветствуйте величайшего художника Америки". Маленький человечек снял шляпу, поклонился до земли и, подойдя ближе, прошептал: "А северный или южный?" Для Ли 1942 год стал одним из самых захватывающих с тех пор, как она окончательно решила стать художником. К весне этого года она участвовала уже в двух выставках, на которых её работы висели в одном ряду с великими произведениями современного искусства. Первая экспозиция состоялась в магазине Макмиллана в январе. Вторая выставка была организована американскими художниками-абстракционистами в марте. Эта группа провозгласила создание и демонстрацию произведений абстрактного искусства в качестве вызова фашизму своей привилегией и потребностью. На ежегодной выставке американских художников абстракционистов работа Ли соседствовала с полотнами Мондриана и Леже, а также маэстро из Баухауса Джозефа Альберса и венгерского художника Ласла Мохой-Надя. Это мероприятие имело огромное значение не только на личном уровне, но и на политическом. Оно наглядно продемонстрировало: язык искусства универсален, и его не сдержат никакие национальные границы. А ещё Ли в 1942 году посетила первую персональную выставку Мандриана в галерее Валентайна Дудинсинга, где 3 года назад выставлялась Герника. И наконец, в этом году она встретила Поллока, а это означало, что теперь у неё опять было о ком заботиться и за кого бороться. Однако уже в мае Ли осознала, насколько трудную ношу она на себя взвалила. Одним майским утром брат Джексона Сэнди постучал в дверь Ли и сообщил, что их мать в Нью-Йорке, а Поллок в больнице. Как оказалось, новость о скором приезде Стеллы, властной матери Джексона, Отправило его в первый грандиозный запой с тех пор, как в его жизни появилась Ли. Он попал в больницу Бельвью, вспоминала Ли. А до этого много дней беспробудно пил. Я спросила тогда: "А ты не мог найти для себя отель получше?" Сэнди попросил Ли забрать Полака из больницы, отвезти его к себе и привести в порядок к предстоящему семейному ужину. Совершенно шарашенная этим новым для неё опытом, Ли тем не менее умудрилась привести Джексона в презентабельный вид для встречи с матерью. Отправляясь вместе с ним в гости, Ли ожидала бурной семейной драмы. Она была чрезвычайно удивлена, увидев милую пожилую женщину, которая приготовила сыновьям потрясающее домашнее угощение. "Мне его мама показалась очень приятной", вспоминала Ли. На тот момент Красной ещё не понимала, насколько разрушительной была в действительности связь между Полыком и его матерью. Осознавала лишь, что в мужчине, которого она полюбила, сосуществуют две яростно конфликтующие личности. Первая очаровательный застенчивый художник, в картинах которого она видела будущее искусства. Вторая грубый, жестокий пьяница, ненавидящий всех вокруг и ещё больше самого себя. Какая-нибудь другая женщина, осознав это, вполне могла бы пересмотреть своё отношение к любимому. Ли, однако, была не похожа на остальных женщин. "Она в своей стихии, когда в её жизни есть борьба", говорила подруга Креснер Бетси Зокбаум. "Ли настоящий боец". Девушка отлично понимала, какая жизнь ждёт её с Джексоном. но все равно съехалась с ним, когда Сэнди устроился на работу на одно из предприятий военной промышленности и уехал в Коннектикут. Без сомнений родственники Джексона были очень рады тому, что кто-то столь компетентный, как Ли, взял на себе заботу о нем. Даже доктор Ваюля де Ласло, психоаналитик Полока, была уверена, Ли с ним справится. Она точно знала, что делала. Ли оказалась именно тем. Что ему было нужно в то время, сказала доктор Ваюля Деласло, спасает Джексону жизнь и помогая развивать его экстраординарное искусство, Ли пускала в ход любые средства. Она называла это обеспечением Джексона. Именно оно, вкупе с ее собственным творчеством, стало главным делом всей ее жизни.